Глава 42. Обойтись без геройства. Вообще-то Соколовский даже испытал некое, впрочем, весьма слабое уважение к непотопляемой целеустремленности деда Крамиша. Возможно, это чувство было бы куда сильнее, если бы не подозрение, что вороны просто не очень-то поняли, с кем связались. Наверняка они просто решили, что я такой же, как вороны, только иного оперения. А почему нет? «Вполне логично вообще-то. Они крайне мало общались с себе подобными. Опускаться до сбора информации не считали нужным, вот и оказались оторванными от реальности. Ну да, и я в их понимании этакий птыц с карьерой актера, сильнейшим даром, деньгами и союзниками». Филипп покосился на себя в зеркало и пожал плечами. «С его точки зрения это было даже как-то оскорбительно». Соколовский даже специально уточнил у Крамиша, что могут его родственники знать о том, кто он такой. «Я вас узнал, когда стал выполнять заказы. В роду подробности об этом вряд ли знали. Да, наверняка были в курсе те, кого дед морочил. Только вот под мороком, без точного вопроса информации ей не делятся, а спрашивать у них вряд ли стали бы». Крамиш встревоженно покосился на Филиппа, но все-таки решился спросить. «А что?» «Они опять что-то предприняли?» «На, понюхай». Сокол вместо ответа передал Крамишу плотно закупоренный флакон. Крамиш сначала осмотрел флакон на свет, прищурился, поморщился, а потом открыл пробку. «Вы не пили, я надеюсь?» «Хотя, если бы пили, уже было бы видно. Это, гм, слегка переработанный рецепт бабкино изобретение с особой побочкой». «Еще и особая, ну, надо же, какая честь для моей скромной особы!» фыркнул Филипп. Сведениями? «Вы знаете?» — удивился Крамиш и тут же насторожился. «Или все-таки пригубили?» «Что я, по-твоему, птенец типа Врана?» «Просто дополнительную добавку унюхал», — небрежно повел рукой Филипп. Он прикинул и решил. Верхолетные сообразили, что если его заполучить и заставить вернуть дар Мора главе рода, отдать им Крамеша, да и вообще использовать в своих интересах, то они выиграют это сражение и полностью вернут свое влияние, не говоря уже об утраченных владениях, камней и книгах». От раздумий его отвлекло осторожное покашливание. «И где это оказалось?» Крамеш не знал, где граница, за которую ему с вопросами лучше не лезть, поэтому уточнял очень осторожно. «У меня в чае на съемочной площадке». «Плохо. Значит, кто-то очень близко от вас». «Да ты у нас сегодня сама очевидность», — фыркнул Соколовский. «Если близко подобрались, могут отравленным ножичком чиркнуть», — вздохнул Крамиш. «Не сильно, просто царапинка будет, но мало не покажется. Бабка много лет этим занималась, новую отраву разрабатывала». «Прямо семейство Борджиа». «А кто это?» — удивился Крамиш. «Слушай, ты в школе-то учился? В людской». «Нет, какая там школа, если меня из дома выпускали не так часто? Да и не нужна она мне была, по мнению деда. Чему нас могут люди научить? Они же меня к другому готовили». «Понятно. И документы у вас, небось, все мороком созданные, да? Бедные чиновники. Прямо жалко их стало». Хмыкнул Соколовский и продолжил. «Ладно, я понял. Но на досуге все-таки почитай про семейство Борджа». «Люди-то они люди, но прямо копия твоих родственников, что по стремлению к власти, что по ядам». «Хорошо», — кивнул Крамиш. «А, может, мне с вами пока походить, ну, как охраннику?» «Самому охота под ножичек попасть», — иронично уточнил Соколовский. «Давай без геройства обойдемся, а то Татьяна расстроится. Она, видишь ли, за тебя переживает». Насладившись в полной мере озадаченной счастливой физиономией Крамиша, Соколовский кивнул на его левую ладонь. «Тем более, что ты сейчас, как охранник, ни к чему не пригоден. И, кстати, не забудь, что тебя ждет гусятник. Как только потянет на подвиге, можешь наведаться туда и прикинуть объем стихийного бедствия». Ему самому было совершенно не с руки ходить и оборачиваться, ожидая удара, или обнюхивать любую еду или питье, которые ему подают. «Вообще-то они мне уже надоели», сообщил он своему отражению в зеркале. «И работы полно, и домой пора, и ящерь еще нести. Тьфу, вот ящерь особенно неприятно». Настроение, испорченное ящерью второй раз за последнее время, помогло принять решение. «Ну, не хотят они жить относительно спокойно, ладно. Будем жить как... как он». Соколовский не любил вспоминать о своем бывшем друге, Поэтому тяжко вздохнул, потёр висок, где под густой шевелюрой был шрам напоминания, вечная памятка о том, что тех, кому доверяешь, надо выбирать осторожно и осмотрительно. Следующий его день был расписан поминутно. Но именно в этот день к вечеру дверь трейлера, в котором Соколовский готовился к съемкам, беззвучно приоткрылась, и в неё скользнула красивая черноволосая женщина. Она была готова швырнуть в сторону актера небольшие острые штучки, пропитанные ядом. Напиток, который недавно потребил этот тип, явно уже подействовал, и он не успеет среагировать. «Ну и ну! Какие птицы в моем скромном трейлере!» Мягкий голос за спиной заставил ее подпрыгнуть, обернуться, почуяв чужое прикосновение к плечу, но руку поднять она уже не могла, подчиняясь мороку врага. «Оборачивайся», — велел Соколовский, отступив от метательных стрелок, выпавших из ослабевших пальцев вороницы. Через миг у его ног сидела крупная черная птица. «А теперь слушай меня», — приказал он, и она внимала, забывая то, что ей больше не пригодится. «Вылетаешь из двери и ждешь меня». Вороница выпорхнула из трейлера и уселась на ветке ближайшего дерева. Ждать пришлось долго, почти до ночи, а потом лететь за машиной к дому, странно знакомому дому, вот только ей никак не удавалось вспомнить, почему. Соколовский вошел во владение верхолётных в компании с входной дверью. Из темноты к нему кинулись было двое воронов, наименее пострадавших в последней стычке, но стоило им коснуться Соколовского – как они, прервав прыжок, уже птицами упали на пол. Через какое-то время незваный гость вошел в святая святых, кабинет главы рода. «А, пришел! Понравились наши угощения? Ну и как тебе быть управляемым?» — хрипло расхохотался Верхолетный. «Да как вам сказать? Управляли мной когда-то было дело, да только не вы. Сидеть? Нет, и звать никого не надо». «Никто не придет и не прилетит». «Что?» – прохрипел дед. «Как это возможно? Кто же ты такой?» «С этого вопроса и следовало начинать», – пожал плечами Соколовский. «Но задавать его уже поздно». Он подвинул стул и непринужденно уселся на него, не сводя взгляд с ворона. «Людской облик никогда не давался просто так. И на самом деле это вовсе не данность, а тоже дар». Я не могу им распоряжаться, не я давал. Но вот сделать так, чтобы ты, как и твои родичи, забыл, что мог становиться кем-то, кроме птицы, это запросто». Бросок старика, который попытался накинуться на врага, Соколовский словно и не заметил, так отмахнулся, как от комара. Его прикосновение к бывшему главе великого рода, который взлетел на самые вершины, а потом упал и сам себя уничтожил, сработало безукоризненно. На полу сидел ворон, который недоуменно озирался на обстановку, а потом, шарахнувшись от человека, вылетел в распахнутую дверь. «Лети! Твоя стая тебя ждет! Теперь вы просто вороны, которые будут вести обычную птичью жизнь, долгую, непростую, и в этой жизни не будет ни власти над другими, ни ядов, ни тайн, ни величия рода. «Только небо, ваши родственные узы и выживание, как у всех обычных воронов!» Напутствие прозвучало в опустевшем доме, как реквием. «Собственно, насколько я помню, Борджиа тоже закончили неахти. К концу XVIII века род, потерявший свое влияние и силу, просто вымер. Так что, наверное, просто вороны — это даже лучше». пробормотал Соколовский, пожав плечами. Он отлично сознавал, что никто из верхолётных, кроме Крамиша, теперь не сможет вести людскую жизнь, ни они, ни их дети. Он много чего знал об их жизни, когда-то ему подробно рассказывали, так что припомнить оказалось так просто. Вороны соблюдают строгую преемственность, воронята вылупляются из яиц, снесённых и высиженных матерью, и первый раз принимают человеческий вид через отца или мать, которые обернулись и взяли на руки своего птенца. Только тогда птенец первый раз становится младенцем. Если этого первого изменения нет, то воронята ничем не будут отличаться от своих обычных сверстников. А те из них, кто все-таки принимает людской облик, через родителей получают и свои знания, и свой взгляд на жизнь. Да, крамиши вран, которые пошли против своих семей, неописуемая, почти невозможная редкость. Неправильные вороны, летящие против ветра», — пробормотал Филипп. Соколов скипнул ногой клетку, в которой совсем недавно сидела Крания. Ее он тоже отпустил на волю к ее стае, заставив забыть людские переживания, которые оказались ей не по крылу. И дети той же крайней приняли бы от нее всю ту муть, которой до краев была напичкана их мать, и стали бы также стремиться к возвеличиванию рода, к власти. Правда, для этого надо было бы, чтобы верхолетные выжили чисто физически, а, насколько я знаю, против них уже собирали поход все те рода, воронов из которых они унижали и держали в неволе. Так что, так что не мучает меня совесть». «Ни разу не мучает», — решил для себя Соколовский, старательно обходя родовое жилище вороньего рода. «И вообще я очень люблю простые, но элегантные решения», — сообщил он себе исключительно из принципа «сам себя не похвалишь, весь день слишком скромным проходишь». Филипп пожимал плечами, находя все новые и новые клетки, плети и прочие прелести жесточайшего правления последнего из верхолётных. Если бы у него и были хотя бы малейшие сомнения в правильности своего поступка, то сейчас они просто испарились бы. Руха, которой он позвонил, приехала уже глубокой ночью, когда сокол вдоволь порылся в библиотеке и тайниках воронов. «Что с бою взято, то свято!» — пожал он плечами, нагрузив машину. Остальное просто опасно брать. Да и оставлять без присмотра не стоит. Руха, принюхавшись к стойкам с ядами крамишевой бабули, поморщилась. Гадость какая! Да, эта предприимчивая семейка могла бы и на отравах развернуться. Могла бы. Да я не дал. Хмуро ответил Филипп. Можешь здесь подчистить. Могу, конечно. Единственное, ты уверен, что внутри никого нет? Да, уверен. «Я всех выпустил, вон они, у горизонта летают». «А пленников не было?» «Ну, как же не было? Были, конечно. Даже в тайниках были. Все уже выпущены. Кто сам улетел, кого родня забрала». «Небось, с величайшей благодарностью освободителю». Лиса блеснула глазами в сторону собеседника. «Разумеется». С достоинством кивнул Соколовский. Он не оборачивался, когда в окнах вранового дома вспыхивали и гасли точечные залпы огней рухи. Она знала, что и как делать, чтобы уничтожить все, что нельзя было оставлять. Все, что принесло только зло, служило лишь гордыне и властолюбию рода Верхолетных. Оставалось поставить точку в этом деле, рассказать о судьбе рода к Рамишу. «И отнести проклятую зверюгу на место», Почему-то последняя была особенно противно. Да чего ж я не люблю этих ящерей? Татьяна, встреченная им в коридоре гостиницы, только усилила общее впечатление. Танечка, что это вы такая задумчивая? Я просто пытаюсь понять, не перейдет ли это присмыкающееся исключительно на питание металлом. Она теперь лопает только пинцеты, а насекомыми плюется. Она машинально отряхнула блузку на плече и Соколовский уточнил. «В вас плюется?» «Ну, да. Причем, по-моему, точечно. Скучно ей, наверное». «Скучно ей, да? Ну, ладно же. Скоро ей весело будет». Филип решил, что он специально понесет клетку с этой животинкой крайне неровным полетом. «А что? Жалко ему, что ли, американские горки ящери устроить?» «Нет, вы не думаете, я не жалуюсь. Просто она начала намагничиваться. Ну, то есть притягивать к себе мелкие металлические предметы. Вот я и переживаю», — заторопилась Таня. чудесно я Ящерь-мутант! Только этого мне для полного счастья не хватало», — вздохнул Соколовский, заходя в комнату, где Таня разместила ловушку с присмыкающимся безобразием и, закрывая за собой дверь, прямо перед носом своего ветеринара. Через несколько минут он вышел из комнаты, где в ловушке сидела очень разочарованная ящерь, и на полу лежала горка из девяти пинцетов, пары скрепок и ключа от клиники, который хитроумная ящеричная особь выманила манипуляциями с магнитными полями из станиного кармана. «Ой, а как это?» — ахнула Таня, а потом глубоко задумалась над лаконичным ответом начальства. «Вытряс!» Она не решилась уточнять. Видно же, что от начальства прямо-таки искрит, и встревожилась, когда он потребовал прислать к нему Крамеша. «Не смотрите на меня так, ничего плохого я с ним не сделаю!» фыркнул он в ответ на Танин взгляд. «Как на злого волка косится, честное слово!» раздраженно думал сокол, усевшись за свой стол и поджидая последнего из рода верхолётных. «Съем я его, что ли?» Крамиш появился на пороге, сходу оценив грозовой настрой хозяина. «Звали?» «Звал, садись!» Сокол кивнул на стул. «Поговорить надо!» «Я? Я что-то не так сделал?» «А что именно ты сделал?» Насторожился Соколовский. «Э, э да ничего такого, просто, может, гуси нажаловались?» На гусей Филиппу в данный момент было наплевать с высоты соколиного полета. «Нет, не жаловались и вообще не ни о них речь. Твоя мать вчера вечером явилась в мой трейлер с ядовитыми стрелками». Крамеш замер. «Да что вы на меня все смотрите так, словно я? Дракон какой-то!» — разозлился Соколовский. «Я не смотрю, просто... Просто живы все, здоровы. Но в людей не обернуться больше никогда. Забыли, как это делается, понял П -п -п -п понял ошарашенно уставился на хозяина крамиш. «Просто, просто я не слышал, что так можно!» «Можно!» — кивнул Соколовский невесело, явно вспоминая что-то свое, давнее, стоившее ему больших потерь. Тогда он и нашел уязвимое место, которое позволяло навсегда избавиться от его врага-ворона, бывшего когда-то лучшим другом, а потом его предавшего. Избавиться, но не убить и не пленить!» а просто отпустите друга, утратившего право так называться, и собственную память об этой дружбе. Короче, когда людской облик служит только для зла, нечего его и примерять. И людей-то поганых хватает, так еще и вороны туда же. Сквозь зубы процедил сокол. Так что они живы, но теперь просто вороны. А обратно, обратно они могут вернуться? «Нет, если я не решу, что им нужно это сделать». Крамиш надолго замолк, уставившись в пол, а потом поднял взгляд и сказал. «Наверное, это самый лучший выход. Как птицы мы наиболее безопасны». «А почему мы?» «Ну, я же тоже того рода». «Забудь об этом. И лучше сам забудь. Мне не улыбается еще и в твоей памяти копаться. И так наработался на год вперед». капризно велел сокол. «Почему?» «Да потому что верхолетные столько всего натворили, что их со дня на день просто уничтожили бы. Собственно, именно поэтому они и лезли на рожон, то есть ко мне. Это был их последний шанс как-то вывернуться из ситуации. Раз их нет, но остался один ты, то тебя и будут преследовать все мстители. Тебе оно надо, и надо ли это мне?» Или Татьяне, к из-за тебя приставать почем зря будут? «Нет, не надо», — заторопился Крамиш, прекрасно представлявший себе, как могут мстить весьма злопамятные вороны. «Вот и я о чем». «Очень удачно, что о твоем роде, когда ты наемничал, никто не знал. Мы, само собой, разумеется, распространяться не станем. Крылана и Корунт тоже. Короче, забудь о верхолетных». «А как теперь мне называться?» Задумчиво протянул Крамиш. «Да что ж такое-то? Мне тебе что, новую фамилию выдумывать? Делать больше нечего. Вон, к Татьяне сходи. Раз уж она на свою голову тебя простила, пусть и занимается, раз у самого мозги не работают». Нарываться на грубость при таком начальственном настрое было попросту неразумно. И Крамиш спешно смылся из кабинета, уже не расслышав раздраженные сетования. «С воронами разбирайся, машину от всякого всего разного разгружай, из ящери металл добывай, а еще, еще ее же доставляй по месту проживания. Да я им всем кто? Знаменитый актер или раб на галерах?» Возмущение ширилось, множилось, требовало выхода, но коллектив, как назло, на глаза не попадался — а гоняться за ними сокол счел ниже своего достоинства. Правда, к вечеру, закончив все свои насущные дела, он отправился в гости в одну знакомую семью, где вдоволь поругался с одной серой кошачьей личностью, которую считал ответственной за все свои злоключения последнего года. «Я год! Год! Нет, уже год с лишним вкалываю на тебя и твои приказы!» «Да, я тогда проштрафился, и что? Последствий это никаких не имело. А ты? Ты меня извел, паразит такой!» «Да ты что? Повтори-ка это еще разок!» Потребовал здоровенный, гораздо больше обычного кошачьего размера, зеленоглазый полосато-пушистый кот. «Зачем? Ты хочешь сказать, что у меня проблемы с дикцией, и ты чего-то не разобрал?» От сокола прямо искры летели. «Не, декламируешь ты роскошно. Профи, что тут скажешь?» – прижмурился кот. «Мне просто слушать тебя приятно. Если я тебя сумел прямо-таки извести, значит, вышел на новый уровень кота вредности».